«Сдумай о завтрашнем дне!» Два сослуживца, Дрыкин Константин Сергеевич и Лизунов Арнольд Савич, недавно получившие квартиры в одном доме и ставшие вдруг соседями и попутчиками, шли с работы домой. Флегматичный Дрыкин шагал молча и весьма сосредоточенно, засунув руки в карманы Макинтоша и уставясь в одну точку. Долговязый, любопытный Лизунов, хотя тоже молчал, но одновременно как бы и шумел. Он размахивал руками, вертел головой туда-сюда, все вокруг подмечал и немедленно обмозговывал. «Постой — Постой-ка! — сказал он в одном месте, хватая Дрыкина за рукав. И, перегнувшись с тротуара к очереди, лепившийся вдоль голубого киоска, спросил. — Чего дают? — Курей! — ответила крайняя старушка. «Порядок — Порядок! — энергично потер руками Лизунов. «Возьмем по парочке». «Бери», – индифферентно сказал Дрыкин. «Я тебя подожду. Покурю тут, за уголком». «А ты разве не хочешь?» – удивился Лизунов. «Для дома, для семьи, а? Или ты куриц не любишь?» «Люблю, как не любить?» – сознался честный Дрыкин. «Ну так становись. Учти, в нашем магазине их нету». Дрыкин упрямо качнул головой. «Еще не надумал?» спрашивал по мере продвижения очереди Лизунов. «Давай решайся. Ну, три-четыре, беру на твою долю». Он просунул руку с деньгами в окошечко. «Замри!» — испуганно крикнул Дрыкин. «Сказано, не надо!» «Ты, Дрыкин, со мной рядом домой не иди», — весело говорил Лизунов, запихивая куриц в авоську. «Держись на отшибе или за пробирайся. А то, как увидит твоя супруга, что я с курицами возвращаюсь, а ты без ничего, устроит она тебе сцену у фонтана. Дрыкин смолчал. На другой день, в конце обеденного перерыва, Лизунов прибежал в отдел, весь обвешанный сосисками. Пообедавший Дрыкин играл в шахматы с плановиком Кукрышкиным. — Сосед, беги в буфет! — в рифму сказал запыхавшийся Лизунов. «Давай скорее, я там уговорил Дусю килограмм сосисок придержать, на твою долю!» Дрыкин даже не пошевелился. «Да ты что!» – заволновался Лизунов. «Неужели сосиски не любишь? Глянь, какие красавицы!» Он потряс перед носом Дрыкина нежно-розовой аппетитной гроздью. «Люблю, как не любить!» – сглотнул слюну Дрыкин. «Особенно с капустой!» «Не понимаю я тебя!» – сказал Лизунов. «Любишь сосиски? Люби сумочки носить!» Дрыкин вздохнул и произвел рокировку. Вечером по дороге к дому Лизунов купил в одном киоске четыре коровьих ноги на холодец, а в другом огромную, как колесо от полуторки, банку атлантической сельди. Дрыкин опять воздержался, терпеливо ждал приятеля за углом. «Странный ты человек, Константин Сергеевич!» говорил довольный Лизунов, кренясь на бок под тяжестью набитой авоськи. Вроде семейный, а голова о семье, как погляжу, не болит. Дрыкин помалкивал. На третий день Лизунову чрезвычайно повезло. Он наткнулся в одном овощном магазине сразу на алжирские апельсины, болгарские голубцы в банках и алтайский мед в деревянных бочоночках. Дрыкина он к прилавку больше не приглашал. Дрыкин, однако, подошел на этот раз сам. Он нерешительно потоптался перед витриной, посопел и вдруг купил четыре стручка зеленого перца. В субботу Дрыкины и Лизуновы решили отпраздновать новоселье. Посидеть в семейном кругу, познакомить супруг. Собрались у Дрыкиных. На празднично накрытом столе в окружении огурчиков, паштетов, сыра и ветчины помещался любовно на фаршированный зеленый перец. — Кушайте, кушайте, пожалуйста, — подчевала гостей хозяйка. — Перчик вот попробуйте, это котик вчера достал. — Константин Сергеевич, да что вы говорите? — удивилась жена Лизунова, отщипывая вилкой кусочек рекомендуемого блюда. — Ах, какая прелесть, мой бы ни за что не догадался. Длинное лицо Арнольда Саввича, вытянулось еще больше. «Да как же, Манечка!» обиженно сказал он. «А я вчера...» «Сиди уж, господи!» оборвала супруга. «Конечно, не догадался бы». «А в прошлом году», сказала Дрыкина, ласково поглядывая на мужа, «под седьмое ноября котик, помню, принес баночку маслин. Под седьмое ведь, котик?» «Угу», буркнул Дрыкин. «Под Новый год». «Маслин!» Простонала Лизунова и нос ее побелел от зависти. Как это должно быть приятно, когда муж такой заботливый. После того, как Дрыкина, сияя глазами, припомнила, что в позапрошлом году котик приносил коробку рахат-лукума, а Лизунова бешено легнула под столом супруга, дескать, смотри в охлак, какие бывают настоящие мужчины, Арнольд Саввич, в конец расстроившись, ушел на кухню курить. Здесь его минут через десять и разыскал Дрыкин. Он не спеша размял папироску, пыхнул ею пару раз и, подняв на Лизунова глаза, многозначительно спросил. «Теперь понимаешь?» Лизунов подавленно кивнул. «Ума не приложу», — сказал он. «Как я этот чертов перец проглядел!»